Глава 7. Ночное вторжение Элизабл разбудила ощущение, что она в комнате не одна. Солнце только что опустилось за горизонт, девушка понятия не имела, откуда у нее такая уверенность. Казалось, будто ее внутренний взор пристально следил во сне за тем, как багровый диск медленно скользил вниз по закатному небу, становясь все меньше. Как, наконец, на его месте осталась одна лишь пурпурная алая полоса, которая вскоре растаяла в сероватой дымке надвигающейся ночи. Вот тогда-то была открыла глаза, и первым, что им представилось, были тонкие лучи лунного света, пробивающиеся в щель между занавесками в спальне Таниэля. Сквозняк легонько шевелил занавески, и лунные лучи узкими полосками скользили по дощатым половицам и золотили талисман, который висел над кроватью. Элайзабл все это видела и осознавала, и в то же время она ощущала, что не до конца еще проснулась, не вполне владеет своими чувствами. Это было неприятно, она точно раздвоилась. Одна часть ее существа, а именно тело, члены и мышцы, была бодра и готова к действиям. Другая, мозг и воля, находилась точно в каком-то тумане и жаждала снова погрузиться в сонное забытие. Но отдохнувшее молодое тело этому противилось. Ей нелегко было разобраться в своих ощущениях. Неповоротливый, медленный разум, не иначе как одурманенный снотворным, не мог додумывать до конца ни одну мысль. Они смешивались, путались и комкались. Элайзабл встала с постели, то час же с ужасом поняла, что она не в себе. Потому что она вовсе не собиралась Вставать. У нее в данную минуту не было желания сбрасывать себя одеяло и подниматься на ноги. Ее тело подчинялось чьей-то чужой команде, она подверглась какому-то чудовищному и заощренному насилию. Она пыталась закричать, позвать на помощь, но мысли и побуждения, которые в течение всей ее жизни повелевали мышцами тела, на сей раз не повлекли за собой никакого действия. Внезапно она ощутила, что ей теперь принадлежит безраздельно один только ее мозг. И находится он в черепе отвратительной машины из плоти и крови, в полном распоряжении неведомого монстра. В этот момент, как никогда прежде, Лайзабл действительно была близка к безумию. Но то снотворное, которое сделало ее мысли и реакции замедленными, смягчило этот удар, спасло от распада ее сознания, оно просто отказалось принять происходящее. Иначе возможное, Лайзабл до конца своих дней не могла бы оправиться от потрясения. К тому же у нее просто не было времени на раздумиям. Тело ее, все так же повинуясь чужой воле полностью игнорируя ужас, охвативший разум, подошло к двери и повернула ручку. Дверь оказалась заперта. Что-то внутри Элайзабл пришло в ярость, повергнув ее в еще больший ужас. Эта неподвластная ей самой, совершенно недоступная часть ее разума заставила пройтись взад-вперед мимо запертой двери, сутулясь от злости и досады. Элайзабл чувствовала, что не имеет никакой власти над этой частью себя. Она лишь ощущала ее присутствие, наблюдала словно со стороны за ее действиями, и вдруг поняла, что это нечто постороннее, совершенно чуждое ей. «Кто ты?» – спросила она мысленно. «Умолкни, девчонка!» Последовал ответ резкий, свистящий, словно удар кнута. Элайзабелл отступила в недра своего собственного сознания. «Я сплю», – подумала она. «Это, по крайней мере, все объясняло». Это из-за снотворного это крепко заснул, и мне теперь точно наяву привиделся такой кошмар. Молчать! Молчать, я сказала! Элайзабл подчинилась. Скрипучий старческий голос был исполнен злобой и резал ухо. Лучше уж ему повиноваться и терпеливо ждать окончания сна. Она снова попыталась открыть дверь. Рука, словно чужая, потянулась к ручке и нажала на нее. На сей раз она проделала это резче, и пальцы отозвались на движение тупой болью. Ныла спина, сильно болели колени. Она чувствовала, что сутулиться, но у нее не было сил распрямиться. Но на душу Элайзабл снизошло странное спокойствие. Паника, вызванная вторжением в ее мозг мыслями чего-то чуждого, полностью улеглась. Страх сменился категорическим неприятием фактов. Наилучшим объяснением происходящего было его отрицание. Элайзабл отстраненно наблюдала, как ее руки пришли в движение и стали рисовать в воздухе у запертой двери какие-то фигуры. Поначалу ей показалось, что они движутся хаотично, без какой-либо цели. Неужели ее пальцы стали узловатыми и скрюченными, или это только чудится? Но вскоре она обнаружила, что многие из движений повторяются снова и снова. Ее руки, помянуясь чьей-то чужой воле, несколько раз начертили в воздухе перед дверью какой-то узор. Вскоре ей стала ясна цель этих странных действий. В тех местах, где пальцы проводили штрихи и линии, тьма немного разделилась. как бывает с волокнами ткани, расползающимися от ветхости и частых стирок. С каждым новым взмахом линии эти становились все отчетливее. Они все яснее проступали на темной ткани ночи. Нестерпимый жар затопил грудь, горячая кровь запульсировала в висках, а руки все продолжали мелькать в воздухе, пока, наконец, не вычертили последний штрих. И тогда неподвижная фигура странной формы, висевшая в воздухе перед дверью, вспыхнула кроваво-красным цветом, И линии с лёгким щелчком лопнули по всей длине, разошлись вдоль, как вспоротые кишки. Какое-то время магический знак продолжал висеть перед лицом Элайзабл, затопляя всё вокруг алым светом. Она успела разглядеть все его дисгармоничные детали, все закругления, штрихи, изломанные плавные линии, прежде чем он потускнел и погас, растворившись в той тьме, из которой возник. Послышался громкий щелчок. Дверной замок открылся. «Не может быть!» подумала Элайзабл, позабыв, что ей было приказано молчать. Но в данную минуту она, вернее, та часть ее сознания, которая принадлежала ей безраздельно, воспринимала все происходящее несколько отстраненно, словно свозь какую-то дымку. Это ощущение легкого головокружения и заторможенности появилось совершенно внезапно и, отуманив ее голову на несколько секунд, также неожиданно исчезла, уступив место полной ясности мысли». Элайзабл сравнила себя с прибрежным рифом, который попеременно то выступает из-под воды во время отлива, то вновь скрывается под приливными волнами. Во время очередного из таких просветлений ей вдруг пришла в голову удивительная и обнадеживающая мысль. «Если бы не снотворная, тебе со мной было бы не совладать». И туча же старуха, завладевшая частью ее существа, словно бы сжалась в комок, опасаясь удара. Но продолжилось это недолго. Вот она уже распрямилась, и все стало как прежде. Внутренний голос Элайзабл, окрепший было ненадолго, снова сделался слабым и монотонным. Сказывалось действие успокоительного. «Она меня боится», — машинально отметила про себя Элайзабл. «Я сильнее». Потом она, словно со стороны, увидела себя идущей к лестнице. В доме было прохладно, кожа ее под тонкой лиловой сорочкой покрывалась мурашками. Она чувствовала, что старуха, Тэтч, так ее звали, Старается ступать бесшумно, но старые кости плохо ей повиновались, и она то и дело, тяжело и неловко, опускала ногу на половицу, отчего доски издавали протяжный скрип. Солнце скрылось за горизонтом совсем недавно. Тани или Кэтлин наверняка крепко спали. «О, вот уж я до них доберусь! Вот уж мало им не покажется!» – взвыл голос Тэтч в черепной коробке Элайзабл. «Придет, придет их времечко! И очень даже скоро придет!» Впереди была лестница. Крепкие деревянные ступени круто спускались вниз. Снизу на них пятнами ложился свет газовых фонарей, проникавший с улицы сквозь окна в холле. Она ухватилась за перила и поставила трясущуюся ногу на первую из ступенек. Таниль проснулся словно от толчка и открыл глаза. Спать, скрючившись в кресле, не слишком-то большое удовольствие. В особенности после ночи, проведенной в трудах. Он потер ладонью шею, которая затекла и немилосердно ныла с той стороны, куда во сне склонилась его голова. Он обнаружил, что изо рта у него вытекла струйка слюны, вымочив щеку и прядь прилипших к ней волос. Он отер лицо рукавом и оглядел комнату. Огонь в камине давно потух, и время, судя по всему, было уже позднее. Таниэль встал, потянулся, размял затекшие руки и, зевая, подумал, как нелегко быть джентльменом. Приходится отказываться от своей собственной мягкой постели уступать ее гости. Элайзабл. При мысли о ней он помрачнел. Нынче же им всем о многом надо поговорить. Она находится в гораздо большей опасности, чем они думали поначалу. Услыхав, как на лестнице скрипнула ступенька, он замер с растопыренными пальцами, погруженными в гущу волос, которые он как раз пытался пригладить. Взгляд его метнулся к закрытой двери, что вела из гостиной в холл, к лестнице. Внезапно он понял, что этот звук уже слышал во сне. Так вот, что его разбудило. Во сне он увидел отца. Тот уходил прочь от него, взбираясь вверх по бесконечной лестнице. А Таниэль не в силах был взойти даже на первую ступеньку, чтобы его догнать. Ступенька эта поначалу выглядела низкой, но стоило ему занести на ней ногу, немедленно вырастала до невероятных размеров. А потом отец вступил на гнилую доску, и Таниэль разбудил треск, который раздался вслед за этим. Сонное сознание вплело звук, который он слышал наяву в ткани его сновидения, а наяву кто-то крался по лестнице. Таниэль неслышно подошел к двери и взялся за ручку. Но тут до слуха его донеслись какие-то странные звуки. Из-за двери раздавались голоса. Он замер, насторожившись. Но как ни напрягал слух, разобрать что-либо в невнятном бормотании, которое доносилось откуда-то снаружи, было невозможно. Все, что ему удавалось уловить, невнятный гул нескольких голосов. Казалось, каждый из тех, кто там находится, в полголоса беседовал сам с собой. Порой тонель все же различал в этом хаосе звуков обрывки слов, которые завершало его воображение. Иногда приглушенное бормотание прервалось визгливым смехом, похожим на икоту. Судя по всему, в вестибюле дома номер 273 по Крофтерс Гейт собралось несколько злоумышленников, которые вполголоса обсуждали коварные планы по отношению хозяев дома. Вслед за хихиканьем точежно раздавалось что-то предостерегающее шипение. Собравшиеся явно опасались, что их услышат. Даниэль отошёл от двери. Его плащ был перекинут через спинку одного из кресел, на сидении которого остался пистолет. Бесшумно наступая по каменным плитам пола, юноша добрался до кресла и взял в руки оружие. Нынешней ночью, как, впрочем, и минувшее, он спал в одежде, так что ему не пришлось тратить время на одевание. Все так же не слышно, он снова подкрался к двери и прижал ухо к одной из створок. Из холла по-прежнему доносилось бормотание, звук которого то нарастал, то стихал. Время от времени оно прерывалось взрывами истерического смеха, настолько громкими, что Таниэль в недоумении отстранялся от двери, размышляя, уж не померещилось ли ему все это. Для тех, кто не желал быть прежде обнаруженным, незваные гости вели себя как-то уж слишком неосторожно и несолидно. Вот кто-то снова разразился всхлипывающим, кудахтующим смехом. Звук этот раздался почти у самого уха Таниэля. В нем было что-то нездоровое, наводившее на мысль о безумии. Стоило только смолкнуть этому взрыву веселья, заглушившему ненадолго прочие звуки, как-то снова уловил все то же бормотание. Ему удалось даже различить свое имя, произнесенное различными голосами в разных частях холла, а также невнятные угрозы в свой адрес. Собравшиеся рассуждали о том, что они сделают, когда доберутся до него спящего. Вот снова скрипнула одна из ступеней где-то у самого подножья лестницы. Кто-то спускался в вестибюль. «Элайза был», — подумал он, и в ужасе представил себе, что кто-то или что-то может вести ее сейчас вниз против ее воли, чтобы похитить и заставить служить себе. Он рывком повернул дверную ручку и выбежал в вестибюль с пистолетом наготове. В вестибюле было совершенно пусто. Благодаря свету газовых фонарей, проникавшему внутрь сквозь незаштоленные окна, в просторном помещении царил таинственный полумрак. Гул голосов стал теперь громче, хотя и не сделался более внятным. И безумные смешки, как и прежде, то и дело, перекрывали его. Слева от Таниэля находилась солидная прочная парадная дверь из дубовых досок. Справа – лестница. С того места, где он стоял, ему были видны только три нижние ступени. Он сделал шаг вперед и, держа пистолет двумя руками, навел его на середину лестницы. Там стояла Элайзабл. Он оцепенел от испуга и неожиданности, словно кошка, застигнутая во время поедания хозяйской сметаны. Скупой свет газовых фонарей как-то странно отражался в ее зрачках, которые показались Таниэлю какими-то пустыми и блеклыми. Она затравленно посмотрела на него и слегка попятилась. Затем медленно повернулась, чтобы спастись бегством, взобравшись вверх по лестнице. Голоса не смолкали ни на минуту. Теперь Таниэль мог безошибочно определить их источник. Звучали они из-за наружной двери. Он опустил пистолет. «Элайзабелл!» Ему не пришло в голову задуматься о том, как ей удалось выйти из запертой спальни. Девушка, поколебавшись, все же оставила попытку скрыться от него и спустилась в холл. От взгляда его не укрылось, что она изо всех сил старалась держать спину прямо, но старые кости плохо ее слушались. Выглядела она сгорбленной, страдающей артритом старухой, в точности, как тогда у камина. У Таниэля перехватило дыхание, по коже пробежал холодок. «Татуировка», – подумал он, снова взяв девушку на прицел. Лицо Элайзабл мгновенно превратилось в маску лютой ненависти. Верхняя губа приподнялась, обнажая зубы, рот приоткрылся. Зло зашипев, она бросилась на Таниэля и, благодаря его замешательству, ухитрилась выбить у него из рук пистолет. Затем она метнулась к выходу, дважды повернула ключ в замке и потянула дверь на себя. «Нет!» – выкрикнул Таниэль, всем своим весом налетая на дверь, чтобы успеть ее захлопнуть, прежде чем случится непоправимое. На какую-то долю секунды перед ним предстало одно из тех существ, голоса которых он слышал за дверью. Вопль чудовища ворвался в полуоткрытый дверной проем, подобно урагану. У Танеля волосы встали дыбом, барабанные перепонки едва не лопнули. С маленького столика у перил лестницы, словно вихрем смело цветочную вазу и телефонный аппарат. Что-то огромное и бесформенное напирало с внешней стороны, но Таниэль в последнюю секунду сумела опередить своего неведомого противника и захлопнуть дверь, оттеснив был, которая всеми силами пыталась ему помешать. В холле снова стало тихо. Безумный рёв создания, которое так стремилось проникнуть в дом, смолк где-то вдалеке. Таниэль зажмурился, прикрыв веки ладоней. Словно пытался вытереть из памяти образ страшного ночного гостя, дикий голос которого всё ещё звучал у него в ушах. Свободной рукой он направил дуло пистолета, который успел подхватить с пола, в ту сторону, где предположительно находилась Элайзабл. Меньше всего на свете он сейчас желал, чтобы она снова попыталась проскользнуть мимо него и открыть входную дверь. Он чувствовал, как по щекам заструились слезы. Глаза его были обожжены тем чудовищным зрелищем, которое предстало перед ним несколько секунд назад. «Таниэль?» – донеслось до его слуха. Голос принадлежал не Тетчет, а Элайзабл. В нем звучали растерянности и испуг. Он заставил себя открыть глаза. Она стояла несколько в стороне от того места, куда было направлено дуло его пистолета, и с тревогой смотрела на Таниэля. Он услышал ее вздох, затем она всхлипнула и зажала рот ладонью. «Ваши глаза!» – сказала она. Он устало опустил руку. Глаза точно огнем жгло. «Таниэль, что с вашими глазами?» – повторила девушка, подходя к нему и беря его за руку. Вы «Вы что-нибудь помните?» Допытывался он, покорно следуя за ней наверх, в ванную. «Смотрите же!» – сказала Элайзабл, подводя его к зеркальной стене в ванной комнаты. Он нехотя взглянул на свое отражение. Белки его глаз стали почти сплошь кроваво-красными. Не иначе, как все капилляры под слизистой оболочкой лопнули. Из внутренних уголков обоих глаз по щекам медленно ползли кровавые слёзы. Танейль уверял, что ничего страшного с ним не случилось, и он чувствует себя вполне сносно. И все же Кэтлин настояла, чтобы вызвать врача. Эскулат оттягивал тенейлю в веки, заглядывал попеременно то в один, то в другой глаз, и наконец озрек, что им следует дождаться утра и определить, появится ли к тому времени какое-нибудь улучшение. Капилляры пострадали довольно серьезно, но они быстро придут в норму. Все случившееся не более опасно, чем если бы кто-то крепко врезал ему в глаз кулаком. Словом, у больного имелся повод для определенного беспокойствия, но никак не для паники. Таниэлю предписано было избегать слишком яркого света и алкоголя. «Подождать до утра!» – сердито повторил Таниэль после ухода врача. «К утру у нас здесь уже не будет!» «Не будет?» – удивилась Элайзабл. «Но куда же мы денемся?» «В кривые дорожки!» – сказала Кэтлин. «У нас там есть...» – она поколебалась. «Друг, который сможет нам помочь!» Элайзабл рассеянно поигрывала оберегом, висевшим у нее на шее. Когда-то он принадлежал матери Тониэля. Тонкая золотая спираль с нанизанными на нее камешками нефрита и крупным сапфиром посередине. Когда Кэтлин попыталась надеть на нее эту вещицу, девушка бурно запротестовала, заявив, что не может принять от них такой дорогой подарок, но что то ей ответил. «Нет, вы его наденете, мисс Элайсабл, иначе нам всем не сдобровать». «Я хотела бы знать что со мной происходит», – неожиданно и твердо сказала она. «Объясните мне, какие-то силы манипулируют мной, я даже не знаю почему, за какие грехи стала игрушкой в их руках?» Таниэль пристально взглянул на девушку, сомневаясь, что она выдержит новое потрясение. Ей и так пришлось немало пережить за последние дни. Но взгляд Элайзабл был полон решимости. Ей нужны были ответы. Любая, самая неприглядная правда устраивала сейчас ее больше, чем неизвестность. «Ну хорошо, будь по-вашему», — согласился Таниэль. И он рассказал ей все без утайки. О татуировке ее предназначения, о духе, поселившемся в ней. О братстве, упомянутом ее устами, когда над сознанием ее в очередной раз взяла верх Тэч. «Братство», – прошептала Элайзабл. «Это слово мне что-то говорит». «Никто не ведает, сколько во всех рассказах о нем правда, а сколько вымысла», – вздохнул Таниэль. «Большинство вообще слыхом не слыхивали о чем-то подобном. Братство – это некий союз, куда входят как мужчины, так и женщины». Объединились они якобы для того, чтобы приносить пользу всячески помогать друг другу. Юристы, политики, банкиры, праздные аристократы, врачи, издатели газет. Говорят их тысячи. Люди с достатком и солидным положением, влиятельные леди и джентльмены. Однако едва ли не каждому охотнику за нечистью известно, что на самом деле все обстоит иначе. В действительности, братство – это секта, сборище оккультистов, своего рода шабаш-ведьм, сказала Кэтлин. Тела многих, кто пытался привлечь к этому факту внимание общественности, вылавливались потом в темзе. Но мы об истинной сущности братства знаем все подлинно. Это наша работа, знать то, о чем другие даже не догадываются. Да, но почему же их не остановят?» Беспомощно спросила Элайзабл. «Кто по-вашему способен на такое?» Отозвался Таниэль, потирая веки. «Пресса молчит об их преступлениях. У них есть свои судьи, комиссары полиции, адвокаты». Они, по сути дела, правят Лондоном, но при этом большинство лондонцев не верят в их существование. «И теперь им нужна я?» «Скорее то, что внедрилась в вас», — поправила ее Таниэль. Элизабелл опустила голову и напряженно о чем-то задумалась. Когда она заговорила, голос ее звучал так тихо и жалобно, что у Таниэля защемило сердце. «Я вот чего не могу понять», — сказала она. «Что я такого сделала, чтобы оказаться в столь ужасном положении?» «В частности, это мы и должны выяснить», — сказал Таниэль. «В таком случае я передаю себя в ваши руки, Таниэль Фокс», — решительно произнесла девушка. «Потому что мне больше не на кого положиться». Над Лондоном сгустилась тьма, и каждый из них троих чувствовал, насколько опасен враг, который подстерегает их где-то снаружи. В ожидании рассвета они решили спать по очереди, сменяя друг друга.